Ярдах в 50 от западных ворот им преградил путь отряд из семи заспанных гвардейцев. Их только что вырвали из теплой караулки, где они пили мед и рассказывали друг другу байки. Вел их юнец лет двадцати в скромном звании Гошака, по-нашему капрал. Но он был трезв и полон решимости. «Стойте именем короля!» — потребовал он, стараясь говорить грозно. «Но я всегда стараюсь говорить правду и должен отметить, что голос у него был писклявый». Питер, конечно, не имел оружия, но у Бена и Наоми были кинжалы, а у Дениса его ржавый ножик. Все они тут же заслонили принца собой. «Стоп!» Вот у Питера голос был грозным. «Спрячьте оружие!» Бен недоуменно взглянул на Питера. Принц вышел вперед. Ветер чуть развивал его отросшую бороду. Он был одет в грубое платье узника, но вел себя как истинный король. «Вы говорите, стойте именем короля!» Питер спокойно приближался к ошарашенному Гошаку, пока не оказался с ним лицом к лицу. «А я говорю тебе, Гошек, что это я король!» Командир облизнул губы, И обернулся к своим гвардейцам, ища поддержки. «Но... ты...» «Как твое имя?» — тихо спросил Питер. Гошек беспомощно раскрывал рот, как рыба, выброшенная на берег. «Имя...» М «Мой господин, вы... вы... я...» Он помялся, потом выпалил. «Меня зовут Гален». «А кто я? Вы знаете?» Да. — сказал один из солдат. — Мы знаем тебя, убийца! — Я не убивал моего отца, — спокойно ответил Питер. — Это сделал королевский чародей. Сейчас он гонится за мной. Но скоро я избавлю от него, Долейн, А пока дайте мне пройти. Воцарилось долгое молчание. Гален поднял меч, будто собираясь поразить Питера. Принц не шелохнулся. Он понимал, что жизнь — это дар, которого можно лишиться в любой момент. И если богам угодно, чтобы это произошло именно сейчас, что ж он готов к этому? Но ведь он король, истинный король, и отвечает за свое королевство и за своих друзей. Меч Галена беспомощно опустился. «Пусть идут!» — пробормотал он. «Убийца он или нет, но он королевской крови, и я не, не могу поднять на него меч!» «У тебя была мудрая мать, Гошек», — сказал Питер. «Пусть идут!» — поддержал кто-то из гвардейцев. «Отсохни моя рука, если я подниму на них оружие! Сдается, что их дело правое!» «Тебя я запомню», — сказал Питер и повернулся к друзьям. «Теперь скорее! Я знаю, что должен сделать, но нам надо спешить!» В этот момент из иглы вырвался Флэк, подвывая от злости и разочарования. «Скорее!» – крикнул Питер. «К западным воротам!»